ЧАСТЬ 2. Завтрашний день, вероятно, станет самым длинным в моей жизни. Я, Райна Эльмилуэр Чезорд, твердо в это верила. Дело было не только в предстоящем Суде Великих, но и в моем брате, который только что отправился в Альбион, преследуя Хартлиса. Именно тогда я внезапно осознала, что играла с шахматной фигурой. Сравнение мира с шахматной доской было ребячеством с моей стороны, несмотря на то, что маги делали это постоянно. Большинство людей отказывались от своей мечты стать супергероем в юном возрасте, маги же были просто печальными глупцами, упорно не желавшими расставаться с заблуждениями, за которые они неосознанно цеплялись. И я была одной из этих безнадежных людей. Все человеческие жизни были в равной степени глупы. Неважно, что мы держали в руках лишь фрагменты, так было гораздо интересней. Строить заговоры против других, становиться жертвой чужих интриг, бессмысленно гнаться за истоком — Кататься по полу от боли и стада. именно так я хотела жить. Я ни разу не мечтала об обычной полноценной жизни. Эта участь для меня была страшнее, чем расстаться с сердцем. Я думала об этом лишь потому, что впервые за долгое время осталась одна. Мой брат часто отправлялся в деловые поездки за пределы Лондона, но я еще никогда всерьез не задумывалась о том, что он может не вернуться. Когда-то я забрала его магическую метку в качестве залога, не знала, что ему на самом деле было все равно. Однако этот случай, несомненно, стал исключением. До сего момента мы пережили множество самых разных инцидентов, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с мистическими глубинами Альбиона. В каком-то смысле он находился достаточно близко к магам, потому что физически скрывался прямо под нашими ногами. Однако я не могла в полной мере постичь весь его ужас, и интересно, сколько магов, вошедших туда, так и не вернулись. Я знала, что лучше способа достать Хартлиса не нашлось, но экспедиция в Альбион все равно была слишком рискованной. Некоторые, вероятно, начали бы кричать на меня так сильно, что у меня бы голова лопнула ⁇ Расскажи ей о нашем плане ⁇ Я уже лишилась большинства своих карт. Поэтому мое внимание всю ночь было приковано к этим документам. Похоже, что мой брат не успеет на суд Великих, даже если бы у нас нашелся какой-нибудь способ связи, без него мне будет гораздо тяжелее. Похоже, брат не осознавал истинную силу титула ⁇ Лорд Эльмилой II ⁇ обладающий огромным влиянием на нью-эйджеров. Факультет современной магии изначально находился в невыгодном положении, теперь же мы остались почти без козырей еще до начала игры. Наша неподготовленность была практически смехотворной. Самый большой вопрос этого суда великих заключался в том, был ли кто-то среди его участников нашим врагом. Интересно, еще не поздно переметнуться к демократам? Поверить не могу, что я на мгновение всерьез задумалась над этим вариантом, это было невозможно. Прямо сейчас смена стороны сильно навредит сильнейшей фракции Часовой башни, возглавляемой Бортамилоями, и полностью уничтожит фракцию Эльмилой. Если мы сделаем один неверный шаг, то нас могут вообще стереть из истории Часовой башни. Просто сказать «Селеви» и поднять руки — все равно, что попросить унизить себя. Какая-нибудь другая фракция сразу же воспользуется шансом и перемелет нас в труху. Борьба за власть Часовой башни непростая и безжалостная. Каждый участник этой игры должен постоянно подтверждать свое существование, чтобы выжить. Ох, спустя какое-то время я ощутила, как боль в животе усилилась. Это мой брат был в этом виноват. Когда я уже собралась откинуться на спинку кресла, со стороны дивана, стоявшего рядом, донесся голос. «Но что там? Они уже добрались до Альбиона?» Это был Флат, который явно устал ждать. «Думаю, да», — нахмурившись, ответила я. Даже мои самые сильные магии связи не удается до них достучаться. Если они достигли глубоких слоев, то я не могу узнать, что там происходит. Мне тоже хочется прокатиться на рельсах Анципелини, пусть даже для аукциона еще не время. Я бы скопил все все мистические глаза, а с наличкой можно просто еще раз наведаться в казино Кванфемо. Если тебе нужны деньги, то почему бы не сделать мне одолжение и продать свои голосовые связки? О, неплохая идея. Остаться немым не хотелось бы, так что, наверное, лучше начать готовить новое. Хотя зачем останавливаться на связках, раз уж такое дело? Может, еще и с правой рукой расстаться? А вместо нее поставить другую, которая будет не только превращаться во всякое, но и говорить. Круто же, да? Да, пожалуйста, развлекайся. Сказала я и отвела взгляд от этого гениального идиота, который начал с возбуждением изучать собственную руку. Обычно с Латом имел дело мой брат. Будь он здесь, этот разговор стал бы гораздо интересней. Я прижила пальцы к точке между бровями в попытке сосредоточиться, Разумеется, этого можно было добиться с помощью усиления, но я хотел сберечь как можно больше магической энергии, чтобы не сдохнуть от нервозности во время Суда Великих. Кстати говоря, остывший мне в этом не способствовал. «Вот ваше высочество», — сказал Свен, подавая мне новую чашку. «Ах да, я была рада видеть рядом с тобой этого прилежного ученика». «Как обстоят дела?» «Ученики еще не до конца оправились от шока, но все равно помогают отстраивать слюр -Стрит. «Сама мистера Шардана вдохновила многих преподавателей вернуться к нам!» Ответил Свен, собирая документы, которые я уже прочла. Разумеется, Флат не остался в стороне и тоже помогал, чем мог. Удивительно, но этих двух самородков класса Эльмилоев все любили. Даже Флат излучил энергию, которая пробуждала в людях желание помочь. Это было моей слабостью, поэтому я невольно чувствовал легкую зависть. «Вы отправитесь на суд великих в одиночку? Я возьму лишь три Мау». «Жаль, что от моего брата сочувствия не дождешься. Надувшись, сказала я. Молвин договорился с рельсовым цепелином, но команду собрала я. Если бы у меня был кто-то еще способный решить все мои проблемы, мне не пришлось бы искать своего брата. «Я обещал защищать вас!» «Думаешь, я тебе позволю?» Рефлекторно крикнула я в ответ. Флат щелкнул пальцами и снова заскучал. Я сделала глоток горячего чая, прежде чем объяснить свою вспышку гнева. В посещении суда великих на самом деле нет ничего опасного. Присутствие постороннего пошатнет баланс всей часовой башни, к тому же, как сказал мистер Шардан, выдвое за все здесь в ответе пока идет собрание. Предоставься мне! Я надежен как Титаник! Все айсберги! Бах! разлетятся на куске! Это из какого мира Титаник такой? Огрызнувшись на флота, я подумал о еще одной неприятной переменной: А Мелвин, чем был занят? Договорившись с рельсовым цепелином, Он связался с Трамбелио. Что с ним стало потом, я не знала. Демократическая фракция взяла его за горло? Скорее всего. все таки Мелвин был членом семи Трамбелио, которая находилась в центре демократической фракции. Для человека в его положении было нетипично помогать нам, поскольку технически мы все еще относились к аристократической фракции. Несмотря на это, Мелвин оставался собой. Учитывая, что развлечение для него было важнее собственной жизни, Он бы, вероятно, так легко не сдался. По нему не скажешь, но этот парень был публичным лицом семьи Вайнс. Его не стали бы убивать. Значит, в моей голове промелькнули воспоминания о главе Трамбелио. Разумеется, если лорд Макдональд сделал свой шаг, то Мелвина могли посадить под замок. Изначально лорд Юлифис тоже собирался действовать. Похоже, он представлял традиционалистов Часовой башни, несмотря на их мимолетный союз фракцией Мелой. Он, вероятно, видел в нас пятно, которое необходимо вывести. Что же касается Ольги Марии, представляющей еще одного лорда, я не верила, что факультет астрологии нас спасет. Нас почти ничто не связывало, поэтому многого я от нее не ожидала. Но надо же! Фраза окружили со всех сторон начала казаться чуть ли не милой. Подумав об этой отсылке на восточную историю, я попыталась с ней улыбнуться. Больше всего меня беспокоило то, что на самом деле я чувствовала себя довольно-таки счастливой. Если бы я оказалась в положении более подходящим моей личности, то стала бы, наверное, тираном. Только не говорите, что я так тиран. Пожалуйста. «Госпожа», — сказала Тремау, прерывая мои мысли. Похоже, что она приняла звонок из приемной учебного здания. Не оставляя мне даже шанса подумать, с её ртутных губ слетели слова, которых я боялась больше всего. «Автомобиль тайного отдела вскрытия прибыл». «Тайного отдела вскрытия?» «Да. Сот великих состоится завтра». Так что участникам пора отправляться в Льбион. Я нахмурилась еще сильней. Стоит, наверное, подготовить какое-нибудь магическое лекарство, чтобы не обзавестись морщинами раньше времени, как мой брат. Им свойственно нетерпение. Также тайный отдел вскрытия не отдаёт предпочтение лордам. И интересно, я получу еще немного времени на подготовку, если вежливо попрошу. Тихо сказала я, закусив губу. В отличие от поезда, на котором мой брат отправился в Альбион, в ожидавшей меня машине ничего не получится. Вероятно, кто-то из демократической фракции решил приложить к этому руку, чтобы не усугублять ситуацию. Проклятие. Может, даже само собрание будет перенесено. Вашего высочество, все в порядке, Свен и Флот с беспокойством смотрели на меня. Пришлось признать, что они, несомненно, были достойны своего титула, когда дело касалось напряженных моментов. В основном эти двое действовали на нервы, но компенсировали это своей верностью и надежностью. Да, разумеется. Пора выдвигаться со всем достоинством. Обязательно проводите меня серьезными лицами. Я залпом осушила чашку с чаем и уже через несколько минут вместе с Трема усела в лимузин, который ждал на своем раке.